Глава 14. Погрузившись в чтение, я перестала замечать происходящее вокруг. Но когда за высокими окнами стало смеркаться, отложила книгу на читальный столик и огляделась. Почему Достин так долго? Неужели отправился искать того, кто за нами следил? Похоже, он действует без раздумий. Делла, голос императора над головой заставил вздрогнуть. Да ваше величество, учтивато звалась я, слегка склонив голову в поклоне. Вы наверняка проголодались. Придворные давно отправились в трапезный зал на ужин, но я подумал, вам будет неуютно со всеми этими людьми и не стал тревожить. Я могу велеть накрыть стол на веранде. Как вы на это смотрите? произнёс он, держа руки за спиной. Какой этот мужчина на самом деле? мелькнула тросливая мысль на периферии. Его вежливость кажется напускной, но не совсем уж притворной. Он будто, будто очень вжился в роль, и я надеюсь, никогда не узнаю императора настоящим. Пусть эта участь выпадет на долю его супруги. Бр. Спасибо, вы очень великодушны, тщательно скрывая сомнение, отозвалась я. Император протянул раскрытую ладонь в чёрной перчатке. А я вложила свою, как истинная леди, позволяя себя сопроводить. Веранда выходила в сад. Под светом фонарей накрыли белый, почти сверкающий стол, зажгли свечи, в ведёрке со льдом остывала шампанское. "Надеюсь, ваше величество это не романтический ужин", прежде чем успела подумать, вымолвила и виновато осеклась. "Не поймите меня неправильно, С жёстких губ императора сорвался смешок. Вы первая девушка, кто надеется на подобное, обычно наоборот. Прошу прощения, если разочаровала, отозвалась ровно, и когда император отодвинул для меня плетёное кресло, изящно опустилась в него. Я почти замужем, поэтому бы хотела избегать неловких ситуаций. Мне просто нравится помпезность, усмехнулся он, садясь напротив. Ощущение праздника. Я всегда так уживаю, даже если один. О, спасибо, что пояснили, облегчённо выдохнула и дождалась, когда император первым расстелет на коленях салфетку и возьмёт приборы. Слуга снял с блюда крышку. Меня обдало ароматом трав, который так изысканно сочетался с мясом и пёчёнными на углях овощами. Баклажаны, помидоры и твёрдый поджаренный сыр прекрасно подходили к нежному ломтику телятины. Признаться, я восхищён тем, как вы преданы своему не совсем настоящему мужу, внезапно произнёс император, погружая в рот кусочек мяса. Замерла с приборами в руках и подняла на него взгляд. Как бы ни складывались обстоятельства, наш брак уже завтра станет настоящим. Но между вами сохранятся некоторые договорённости, которые исключают понимание настоящего брака. Вы больше как сожители по договорённости. Или вы, Делла, тешите себя надеждой на то, что однажды сможете завоевать сердце этого нелюдимого человека? «Прошу прощения, Ваше Величество, я не понимаю ваших намёков». Натянуто улыбнулась и постаралась сосредоточиться на прекрасной еде. Я не тешу себя никакими иллюзиями, и каким бы ни был наш брак, не собираюсь бросать тень на репутацию и дести на флиртоя с другими мужчинами. Начнём с того, что я искренне благодарна ему за спасение, и хотя бы исходя из этих чувств, буду вести себя достойно. Вы потрясающая, усмехнулся император обескураживая. И я рад, что рядом с моим псом такая надёжная, честная и добрая девушка. Надеюсь, и он сможет стать чуточку человечней. Я не стала уточнять, что подразумевал император под этой фразой, и так понятно, что мой почти муж не человек. Закончив трапезу, мне было предложено искупаться в ванной, а дверь сторожил император, и на мои уговоры не беспокоиться отвечал, что он обещал до стено не спускать с меня глаз. Как мне кажется, у них доверительно близкие отношения. Я слышала, император не ко всем снисходителен, только избранные могут удостоиться его милости и расположения, а я в числе этих избранных только благодаря дестину. Вдоволь насладившись процедурой, вымыв как следует волосы дивно пахнущим цветочным мылом, втёрла в разгорячённую кожу розовое масло, надела бельё, хлопковую сорочку и закуталась в длинный тёплый халат. Император сидел у камина, Бездумно глядя на потрескивающий огонь. Разве вы не устали? тихо поинтересовалась я, неловко переминаясь с ноги на ногу. Ложитесь отдыхать, Делла, не оборачиваясь велел он. Завтра у вас насыщенный день. Но, но я хотела дождаться пса. Благодарю ваше величество, покорно кивнула и направилась к широкой кровати под красным балдахином. Откинула пуховое одеяло, забралась не снимая халат. "Ни о чём не беспокойтесь", произнёс император со своего места. Странно, но он вовсе не казался уставшим. Он будто с наступлением ночи стал ещё сильнее, ещё опаснее. Я задремала, но сквозь сон всё равно почувствовала возвращение Дестина. Шаги тяжёлые, неровные. Кажется, он запнулся о ножку стола, чего я за ним никогда не замечала. Что-то случилось. Мелькнула тревожная мысль, и я подскочила.